«Эй, верим!» — начал он, затем замялся, словно подыскивал предлог, объясняющий его появление на балконе. «Господин Вебер, растерянно отозвалась я, размышляя о том же самом, о причине его появления. «Я много думал об одной вещи», — наконец произнес декан, и я порядком напряглась. «Но услышала совсем не то, о чем тревожилась. Мы с тобой пропустили одну нашу встречу, но я считаю, что это неправильно». Залог успешного восстановления твоей памяти как раз кроется в регулярных занятиях. Послезавтра у первого курса, и у тех, кто еще не обрел драконов, пройдет очередной призыв. Поэтому завтра нам стоит с тобой встретиться и наверстать упущенное. Конечно же, Дикан Вебер, сказала ему. Прикусила нижнюю губу, прикидывая, как бы побыстрее от него избавиться, мало ли. Вдруг дикан почувствует на балконе вибрации того существа. Не зря же оно так панически боялось магов Нерлинга. «Я буду только этому рада. В любое удобное для вас время», — добавила я. «Дам тебе знать», — кивнул он, вполне довольный моим ответом. Выходила, мы уже все обсудили и даже договорились, но вместо того, чтобы вернуться к своей спутнице, Мартин Вебер приблизился и прислонился боком к перилам. Стал смотреть на заходящее солнце и сад мэра Лиарса, а еще немного на меня. Вернее, больше на меня и совсем мало на солнце и сад. Глядел так, словно не мог насмотреться. «Значит, Кайден Ричер, неожиданно произнес он. «Ну что же, лорд Севера своего не упустит». «О чем вы говорите, декан Вебер?» «О выборе твоего спутника, и Ивери». Пожала плечами. Кайден пригласил меня на прием, и я не смогла от него отвязаться, хотя и пыталась. Но он... Видите ли, лорд Ричард довольно настойчив. Пожалуй, это единственное, что нас связывает. Его настойчивость. Правда, были еще прикосновения, тепло идущее от его груди, и мой смех, когда Кайден всячески меня веселил. И странное чувство защищенности в его присутствии. Но говорить об этом декану я не стала. К тому же на лице Мартина Вебера появилось довольное выражение, словно ему понравился мой ответ. «Я тоже пригласил Наташу Диксон, потому что...» «Потому что вы не смогли от нее отвязаться», — вежливо подсказала ему. Он усмехнулся. На таких мероприятиях в Нерлинге принято появляться сопровождающими. Правила этикета и эвери. Наташа многое сделала для факультета поэтому я решил проявить благодарность. Так и есть. Моя благодарность и признательность за ее работу — вот то, что нас с ней связывает. Зачем вы мне об этом говорите? Потому что мне бы хотелось, чтобы ты знала. Но я опасаюсь, что Наташа все поняла неправильно. Поэтому, чтобы уберечь тебя от неприятных сцен, мне стоит и дальше оставаться вежливым и следовать правилам этикета вернуться в дом и ее успокоить, после чего провести этот вечер рядом с ней. Хотя я бы не отказался, чтобы все было иначе. Пусть Мартин Вебер не произнес этого вслух, но меня не оставляло ощущение, что дикану интереснее провести этот вечер со мной. В другой раз я была бы заинтригована, но сейчас задвинула эту мысль на дальние задворки сознания. «Не сегодня», — сказала себе. Я подумаю о Мартине Вебере и его словах позже. Возможно, завтра. Сейчас мне нужно выставить его с балкона, потому что уходить к своей Наташе Диксон, которой он чувствовал лишь благодарность, декан Вебер почему-то не спешил. Меня же ждало... существо. Да, в саду меня поджидало невидимое глазу существо, с которым за несколько минут до этого я установила ментальный контакт. Знать о таком декану не следовало, потому что подозреваю. Оно принадлежало к врагам небесного народа, скорее всего, к туманному пределу. Если кто-то об этом пронюхает, его сразу же убьют. Существо нисколько не сомневалось. Возможно, и меня заодно, раз уж наша с ним связь уходила корнями в мое покрытое мраком прошлое. «Простите меня, декан Вебер», — сказала ему, «но я тоже договорилась с Кайденом Ричаром. Он собирается показать мне край, поэтому мне надо поскорее спуститься в сад». Дикан взглянул на меня удивленно. Конечно же, недавно я заявила, что договорилась с Кайденом на балконе, а теперь выходила, что в саду Пойди меня пойми. Но спрашивать ни о чем не стал. Попрощавшись до завтра, ушел на поиски своей Наташи, а я отправилась разыскивать выход на улицу, заодно делая все, чтобы Кайден меня не заметил. Если он уже избавился от прилипчивого мэра и меня обнаружит, то его компании не избежать. А Кайден — сильный маг, значит, он также смертельно опасен для того существа, как и другие маги Нерлинга. Поэтому я прошмыгнула вдоль стены, заметив в углу зала торжеств небольшую дверцу, возле которой стоял на страже Лакей. Тот собирался было меня не пропустить, предложив вернуться к гостям или спуститься в сад, используя парадную лестницу, а потом пройти через центральный вестибюль, как делали все нормальные люди но я уставилась на него жалобными глазами. «Я поругалась со своим женихом», — соврала ему. «Он все время пялится на других девушек, вот же негодяй. А ведь еще утром клялся мне в любви и обещал жениться. Поэтому я не хочу его больше видеть, и его лживые извинения мне тоже не нужны. Мне надо поскорее попасть в сад, где меня уже ждет мой дракон. Я собираюсь вернуться домой, но так, чтобы он об этом не прознал. Пусть мучается и ищет меня повсюду. Только ничего ему не говорите». «Как зовут вашего жениха, мисс?» «Того, кому нельзя ничего говорить», — поинтересовался Лакей. «Лорд Кайден Ричер мрачным голосом произнесла я, на что Лакей сочувственно покивал, после чего вошел в мое положение. Уже скоро я выскользнула из дома через черный вход, после чего поспешила подальше от особняка. Уходила по дорожкам все глубже и глубже в сад, пытаясь отыскать место, где я наверняка не встречу людей чтобы существо могло ко мне приблизиться, не боясь быть замеченным и уничтоженным. Мы должны были с ним поговорить. Оно имело прямое отношение к моему прошлому, и я собиралась вызнать у него много всего, задать миллион вопросов, чтобы понять, кто я такая на самом деле и что случилось с моими родителями. Но вместо этого я нежданно-негаданно столкнулась с деборой Шторм. Та вывалилась на дорожку из кустов и встала на моём пути. Лицо у нее было зарёванным. Наверное, горевала, что я не пошла в беседку, где она собиралась меня прикончить, а тут такая удача. Я сама явилась ей прямиком в руки. «И что тебе надо?» — закатила я глаза. «Сейчас мне вообще не до тебя, Дебора». Ну что же, если она ко мне полезет, ходить ей с двумя фингалами. Тут Дебора скинула правую руку, и я порядком удивилась. Никакой она не маг промелькнула в голове. Я слышала об этом на занятии с ее курсом. Преподавательница говорила, что магия у Деборы появится, если только после успешного призыва. Но раз так, что она собирается делать? Заставить меня покаяться, как часто делал отец Такер? Боюсь, в этом случае ее ждало серьезное разочарование. Только вот это самое разочарование ждало именно меня. В этот самый момент браслет Кайдена обжёг мне руку. Я дёрнулась в сторону, заодно пытаясь определить, откуда грозит опасность. В груди привычно полыхнуло. Именно так просыпалась моя собственная магия, которая тотчас же побежала по телу, устремляясь к ладоням. Но оказалось слишком поздно. Правда, в последний момент я все таки сообразила, что угроза исходит от поднятой руки дебора, на среднем пальце которой я заметила большой перстень с черным камнем. Резко уклонилась, как учил меня тукан. Нырнула, уходя в сторону, но все-таки не успела. Невидимая липкая субстанция опутала меня с головы до ног, лишая подвижности, словно я маленькая мушка, угодившая в паутину лесного монстра. И пусть я пыталась освободиться, но все бесполезно. Вместо этого с каждой секунды увязала еще сильнее. Затем потеряла равновесие и свалилась на бок, заодно приложившись головой в районе виска об неудачно оброненный на выметенной дорожке камень. Магия тоже исчезла без следа, так и не добравшись до моих ладоней, словно сеть впитала ее всю. Но я до сих пор пыталась дергаться, старалась делать хоть что-то, пока не поняла, что в этом нет смысла. От чужого заклинания мне не избавиться. Так и лежала, на боку, уставившись в глаза Деборе, которая смотрела на меня испуганным взглядом, словно не верила в то, что она это провернула. Единственное, что у меня осталось после ее заклинания, это мысли и чувства. Я даже мычать не могла. Хотя, может, и могла, не проверяла. Решила, что я не корова и не стану этого делать, так что ничего подобного Дебора от меня не услышит. Ее ждал лишь мой презрительный взгляд, зато меня. Внезапно я почувствовала, что существо из моего прошлого совсем близко. Оно всё же отыскало меня в саду, как мы и договаривались, Затем встревоженная подлетела и зависла надо мной. Дебора, конечно же, его не заметила, как и я не могла разглядеть на балконе. Вместо этого она все так же стояла и смотрела на меня, размазывая по лицу слезы и потекшую косметику. Я тоже его не видела, зато почувствовала, как существо просит у меня разрешения. На что именно я не знала, не понимала, но решила, что в моем положении хуже уже не будет. Поэтому я мысленно ему позволила ровно в тот момент, когда Дебора заговорила. «Ты должна знать о Эйвере Такер». Довясь слезами, произнесла она. «Что я делаю это ради своей семьи? Ради своего отца? Он ни в чем не виноват, но его... его...» Она снова зарыдала, и в этот момент я ощутила, как нечто мягкое и нежное притронулось к моей спине. Это было теплое и ласковое касание, похожее на шелковистое ощущение лепестков. Затем появилось легкое жжение под лопатками, в местах, где находились мои татуировки. Но оно тотчас же исчезло, сменившись ощущением наполненности. В этот момент я ощутила, что уже больше не одна, а по телу потекла непонятная, но приятная мне сила. Она походила на прохладную горную реку, при этом столь мощную, что смывала муть заклинания сети. «Остановись, Дебора». Сказала я девушке, потому что эта сила принялась освобождать меня от магических пут. Сперва ко мне вернулся дар речи. Затем я смогла пошевелить головой. Сдвинула ее чуть в сторону, чтобы больше не лежать виском, надавившим на него камни. «Остановись и подумай», — повторила я. Разве ты убийца Дебора Шторм? «Но я... Я должна это сделать, иначе мне его не спасти. Мне надо скинуть тебя с края. И что бы сказал на это твой отец, которого ты пытаешься выручить подобной ценой, ценой чужой жизни? Подумай об этом, Дебора. Ты считаешь, что он тебя бы похвалил? Сказал бы, какая ты у него молодец и все правильно сделала? Тело постепенно наливалось теплом, жизнью, и я уже могла пошевелить руками. Захотелось подняться на ноги, а потом взлететь в воздух, потому что мне казалось, что я это могла. Папа учил мне никогда не сдаваться. «Бороться до последнего», — зарыдала она. Затем закрыла лицо руками. «Мой единственный шанс — это сделать то, что хочет Селия. А она желает твоей смерти. Но я не могу, не могу!» Я все таки села. Могла бы встать, но на ногах все еще оставались остатки заклинания. «Но почему именно Селия?» — спросила я у Дебора. «В Академии есть намного более достойные кандидаты. К кому можно обратиться за помощью?» и кто вряд ли потребовал бы от тебя убивать взамен. Например, Эйден МакГилл. Чем он плох? Только не говори мне, что ты не пыталась поговорить с наследным принцем, раз уж в своих поступках ты зашла настолько далеко. Я пыталась, — всхлипнула Дебора. Конечно же, я пыталась с ним поговорить. Принц меня выслушал и даже посочувствовал, но он... он слишком наивный. Эйден МакГилл, — не поверила я. Он верит в неподкупность судей и в то, что справедливость непременно восторжествует. Я пробовала ему объяснить, говорила, что все не так. Умоляла его, просила поверить, что дело против отца сфабриковано, но он... Он...» Дебора покачала головой. «Ясно», — сказала ей, подумав, что в чем то Дебора права. Принц словно излучал вокруг себя невидимый радостный свет. В его характере было искренне верить в то, что суды в Нерлинге могут быть только справедливыми, а подкупы и лжесвидетельства не существуют в природе. «А что Кайден?» — спросила у неё. «Кайден Ричард?» — удивилась Дебора. «Угу», — сказала ей. «Именно он. Я не знаю, как к нему подступиться, он же. Кайден Ричард поднимет меня на смех, а затем утопит в собственном яде». Поэтому у меня оставалось только Селия, но я так и не смогла. Ты права, я не убийца. Дебора затем посмотрела мне в глаза. Прости меня, Эйвери, что я собиралась это сделать. И даже направила на тебя заклинание. Вот оно из перстня, который дала мне Селия. Дебора стянула с пальца и показала мне массивное золотое кольцо. Но Селия, конечно, станет всё отрицать. Скажет, что я задумала все сама, и она тут ни при чем. Но если хочешь, ты можешь обо всем рассказать в деканате. Я не буду противиться, и все подтвержу. Темные силы сожрали мои души, так что во всем этом только моя вина. Мне не нужно это кольцо, сказала ей. Оселие, и я разберусь без деканата. Мне оно тоже не нужно, отозвалась Дебора. Повернулась, сделала несколько шагов в сторону края, после чего с силой запустила его в воздух. Вот и все. «Улик против Сели больше нет», — заявил мне эхидный внутренний голос. И тотчас же раздался другой, но уже не принадлежавший мне, взвыл в голове. Макнирлинга, Сильный, очень сильный. Он меня обнаружит. Поймет. Опасно. Надо улетать». Существо тотчас же, же меня покинуло. А на тело снова навалились связующие узы. Но уже не такие сильные, как раньше. Заклинание успело ослабеть, поэтому я всего лишь покачнулась, затем села на траву и закрыла глаза. Слыша, как рыдает дебора, а ко мне, ругаясь, со всех ног бежит Кайден. Затем я их открыла, потому что он схватил, встряхнул и прижал меня к себе. Да, так сильно, что я услышала, как бешено колотится его сердце. Тут по мне прошла обжигающая волна его магии, унося остатки заклинаний из перст с нее селия Винслер. Заодно я услышала, но уже вблизи, как Кайден, ругаясь, обещает уничтожить. Он убьет всех, кто посмел причинить мне вред. И еще меня совершенно невозможно оставить одну. Ни на минуту, ни на секунду, потому что я — ходячая проблема. Но вот как ему с этим жить? «Да отпусти ты меня», — сказала ему. «Со мной все в порядке, Кайден, просто я немного устала. Ничего плохого не произошло». Но он мне не поверил. Слишком быстро сообразил, что именно Дебора виновата в моем состоянии. Причём провинилась она серьезно. Разжав руки, он направился к ней, на что Дебора повернулась и стала смотреть на него с обреченным видом, дожидаясь наказания. «Погоди», — сказала ему. «Кайден, сейчас же остановись. Она в полнейшем отчаянии ничего мне не сделала». «Тогда почему на тебе остатки связующего заклинания? И это произошло рядом с краем». А она смотрит на меня с таким виноватым видом». Тогда-то я обо всем ему рассказала, о Дебора подтверждала каждое мое слово, от начала до конца. И про ее отца, и про Селю, и про то, что леди Венслер была последней надеждой, но Дебора так и не смогла меня убить. Хотя на короткое время демоны овладели ее душой. «Прошу вас, лорд Ричард», вновь давясь слезами, произнесла она. «Сейчас я понимаю, насколько сильно заблуждалась». Осознаю, что Селия играла со мной, не собираясь мне помогать. И во всем виновата только я сама. Но вы моя последняя надежда. Если существует хоть какая-то возможность остановить, замедлить судебный процесс, показать документы, которые у нас есть, беспристрастному, но имеющему реальную власть человеку, который не испугается врагов моего отца и не возьмет их деньги, которые они непременно будут предлагать ему за молчание. Тут Кайден повернул голову и посмотрел на меня, а я кинула на него умоляющий взгляд. «У меня есть такой человек», — произнес он, но опять же сказал это не Дебори, а мне. «Это я сам. Думаю, я смогу ей помочь». «Похоже, ты что-то за это от меня захочешь?» — поинтересовалась у него. Кайден усмехнулся. «Я бы мог в ответ заставить тебя пойти со мной на бал открытия. Или же потребовать семь свиданий подряд и страстный поцелуй на каждом. Но ты и так пойдешь со мной на бал. Станешь ходить на свидание и целовать меня каждый раз по своей доброй воле. Не выдержав, я сдавленно усмехнулась. Мне кажется, кто-то тут слишком самоуверен, Кайден Ричер. Кайден согласился, что так оно и есть. Но что поделать, это у него наследственное? После чего повернулся к деборе. Раз в год меня тянет на добрые поступки. Вот такая вот странная напасть. Я даже обращался с ней к лекарям, но они не в силах мне помочь. Сегодня как раз тот самый день Дебора Шторм. Но существует одна незадача. В академии есть одна девушка, которая мне дорога. Она запала мне в душу с первого взгляда, вывернула её наизнанку и теперь хозяинничей-то в ней как захочет. «Ну знаешь что, Кайден Ричард?» Возмутилась я, только вот он не стал меня слушать. Но эту девушку постоянно пытаются то закрыть в зверинца, то перепугать до смерти, то подсунуть ей конфеты с приворотом, чтобы она очутилась в незнамочьей постели, а не в моей, то скинуть ее с края. Ты же понимаешь, что мне это совершенно не по душе. «Понимаю», — всхлипнула Дебора. «Что мне сделать, чтобы искупить свою вину?» Какое-то время он молчал, разглядывая ее. самоустранится наконец, произнес ледяным тоном. Я не хочу тебя больше здесь видеть. Академия Эльрена не для тебя, Дебора шторм. Кайден! ахнула я, как ты можешь просить ее о таком? Но опять же он не стал меня слушать. Дебора, помолчав, кивнула, после чего они заключили сделку. Кайден поможет ее отцу. Сделает все, что в его силах, а в силах у него было очень многое. Его поверенные тотчас же свяжутся с адвокатом семьи Шторм, и те возьмут это дело под особый контроль. Их вмешательство отсрочит вынесение приговора, после чего они дадут свое беспристрастное заключение. Если ее отец невиновен, то они сделают все, чтобы обвинения с него были сняты. А настоящие злоумышленники наказаны. Взамен Дебора Шторм завтра же уберется из Академии Эллирена. Я закрыла лицо руками, понимая, что на ситуацию уже никак не повлиять и ничего не изменить. Сделка заключена, и обе стороны приняли ее условия. Меня охватили самые противоречивые чувства. Но я знала, что свою роль в этой истории я уже сыграла. А дальше разберутся без меня».